«Глава девятая. Милена. А куда подевался Димит?» – спросила я, спустившись на первый этаж. «Девчонки помогли мне с одеждой. Глеб нашел в комнате своей старшей сестры комплект. Она уехала за границу учиться, но на каникулы приезжает стабильно. Арсений устроился на диване и пялился в огромный телевизор, по которому шла программа о машинах. Куда-то разбрелись все гости, а остались только вот мы в пятером». Поправив на себе кофту, в другой руке я держала пакет с мокрым платьем, туфлями и нижним бельем. «Он умчал», — отвечает Глеб, как будто поведение Максимова его оправдывает. «Девчонки с именинником начали наводить порядок, а я места найти себе не могла. Отчего-то я переживала за Демида. Вот сдался он мне!» Аж фыркнула про себя, лишь зазря привлекая к себе внимание друзей. «Мышка, не волнуйся!» Ухмыляется Арсений, намеренно назвав меня так, как Максимов. «В лоб получишь, если еще раз так назовешь меня! Я не мышка!» Угрожая другу, сощурив взгляд. Я положила пакет у входной двери, чтобы при уходе не забыть, и тут же плюхнулась на диван рядом с Арсением. Он загреб меня в охапку, но тут же получил шлепком по ладошке. «Ручище, держи при себе, умник!» Со смехом выдаю я. «А вообще я слегка переживаю». Что вам, Димит, может, на десять? Я не просила Лизу толкать меня в воду. Собственно, какого фига она так поступила? возмущалась я, наблюдая за трудягами. Приревновала! Лида разводит руки в сторону, словно вывод сам с собой очевиден, и одна я его не вижу. Мда. Милен, не притворяйся, что тебе не было прикольно рядом с Максимом. Да, все ребята заценили ваш первый танец. Алиска так вообще вся изошлась гневом. «Ты поаккуратнее с ней, мышка!» «Я не мышка!» Спокойно одергиваю свою подругу, а она все равно продолжает и даже не реагирует на мое замечание. «Я к тому, что Лиза злопамятная!» «А еще гадина и мстительная выдра!» Катя упирает руки в бока и смотрит на меня, а потом переводит свой влюбленный взгляд на Глеба. «Ох уж эти голубки!» «Ну выдра-то тут при чем?» Ступаюсь за бедное животное. Обе мои подруги прищуриваются и лишь одним только видом заставляют замолчать. «Хорошим девочкам? Не место в компании плохого парня!» выдает Арсений и со всей серьезностью пристально смотрит на меня. «Я же замешкалась. Это они обо мне?» «В каком месте я стала хорошей девочкой и, главное, с каких пор?» «Я чуть было не задохнулась от возмущения, которое плелось огненной лавой из меня». Вскакиваю с дивана и тороплюсь на выход. Вот никак не ожидала, что я стану паренькой, которая отродясь в жизни не была. Или так на меня подействовал летний лагерь, куда мой отец меня сослал на пару недель. Ребята затаили дыхание, когда я схватила пакет с мокрыми вещами и уже схватила за дверную ручку. «Милен!» Катя зовет меня, дело пару шагов ближе ко мне. А меня все трясет от злости, от того, что я не накостыляла лиски за ее проделку, что стала неженкой в глазах своих подруг и общих друзей. А что обо мне Демид думает? И в его глазах я тоже слабая. Меня это здорово подкашивает. Я никогда не была слабой. Но однажды во мне все хорошее пошатнулось. Та ночь в больнице. Черт. Закрываю глаза и стараюсь выбросить из мыслей воспоминания. Не надо. Коротко отвечаю, замотав головой. Если я стала тихой, это вовсе не означает, что я не та Милена, которую вы когда-то знали. Я все та же. «Мышка!» «Я не мышка, Глеб! Хватит так называть меня!» На выдохе прокричал, сжав руку в кулак. Ребята замолчали. «Вы с Демидом? На пару ядерная смесь!» Арсений снова уставился в телевизор и намеренно сделал погромче, чтобы я ничего не отвечала ему. «Куда он поехал?» Тихо спрашивая, голос предательски дрожит. Лида и Катя качат головами. Глеб уходит на кухню. Остается Арсений. Уж он-то должен знать. Сень, скажи, прошу. Максимов не сказал, но думаю, что выпустить пар. Ясно. Киваю я и, развернувшись, на пятках ухожу. Вечер, конечно, обещал быть совершенно другим, но вышло все как обычно. Во дворе тусовались ребята, которых я не знала. Но лица их частенько фигурировали в новостных колонках. Любители острых ощущений в уличных мотогонках. Двое крепких парней, завидев меня, просвистели. «Миленка, тебе идет этот мешок!» Засмеялся один из них. Я показала неприличный жест рукой, мгновенно поставив на место выскочку. Парень посерьезнел. «Я пошутил, мышка а Вы сговорились, что ли?» Закричала я, топнув ногой. Незнакомые ребята насторожно посмотрели на меня, словно я сбежала с психбольницы. «Да не трогаю, Колян!» отмахивается тот, который стоит спиной ко мне. «Максимовская подружка!» Звучит с его слов так, словно это диагноз. Решив не реагировать на данную фразу, я двинулась дальше. Только вот незадача, как мне быть, если мой мобильный утоплен, а Степан ждет звонка. Придется идти пешком до дома, благо, что живу недалеко от Глеба. Пару остановок по центральной улице, и я дома. И уже подойдя к воротам, я краем уха слышу, как этот колян сообщает своей братве новость. Мотогонка. Любители драйва и адреналина могут проследить за ненормальным по соседней улице. Гонка начнется через полчаса. Парни восхищенно засвистели и начали собираться. Заинтересовавшись услышанным, я оборачиваюсь, чтобы уточнить кое-что важное. «Я хочу знать». «Будет ли там Демид?» «Вдруг Колян мог мне поведать?» «Прошу прощения!» Окрикиваю парни, парней, и те, не ожидав моего внимания, замирают с блеском интереса в глазах. Я выпрямляюсь и убираю выбившийся влажный локон за спину. «Вы не подскажете, а Максимов случайно не там?» «Ха, цыпа, смеешься, что ли?» Воскликнет друга парень с длинной челкой наискось. «Я улыбаюсь, мотая головой, безмолвно говоря, что понятия не имею». «Конечно! Какая гонка без Демида? Снег пойдет или земля перевернется!» И тут на крыльцо летают Катя следы и смотрят меня ошарашенно, а за ним следом Глеб с Арсением. «Милена!» — кричит Катя, а голос тревожный. «Я не на шутку распереживалась. Что случилось? Что-то непоправимое?» Опять чертовы образы, которые я старательно сбегаю уже несколько недель. «Только что Демид прислал СМС Глебу! Он ждет нас на гонке!» «Мне все равно!» Мигом меняю свой интерес, удивляя перемене близстоящих ребят. Колян присвистнул. «Да, и такая же непостоянная, как все подружки Демида!» Снова заключает тот парень с челкой. «Идемте, братва! Объявляю открытие ставок! По-любому Краш не упустит возможности с Максимумом посоревноваться! Даю тысячу!» Выкрикивает он. Незнакомцы быстро уезжают на своих мотоциклах, оставляя стол пыли и шум мотора, а мои друзья подходят ко мне. Лида и Катя смахивают пыль, будто это возможно, а затем встают с двух сторон от меня. Как символично, не правда ли? И ждут моего решения. Арсений с кем-то упорно переписывается по телефону, а мне любопытно, но не смею лезть к парню. И как часто он участвует? Вопрос срывается прежде, чем я успеваю подумать. Глеб выркает. Как будто Демида возможно остановить. Невольно высказывается он. «Ничему не учит жизнь. Словно одного раза было мало». «Чего конкретно?» Аккуратно переспрашивая, Глеб тут же включил молчанку. Вот гаденыш быстро сообразил, что сболтнул лишнего. «Милена, что ты решила? Домой или на гонку?» Катя, из рода искусительниц-демониц, заигрывает бровками. Только рожек чертика не хватает. Глаза заблестели азартом, она начала пританцовывать на месте. «Ну? Полночь я должна быть дома», — строго говорю я. «Будешь», — встревает Арсений, оторвав глаза от мобильника и деловито посмотрев на меня. Я нахмурилась. «Демид ждет нас. Всем составом. Ох!» Сердце тут же пропускает удар, а на душе становится немного тяжелее, чем было тогда. Тогда, в больнице, когда я стояла возле Демида, находящегося в бессознательном состоянии и с повязкой на голове. Но это моя личная тайна, о которой не знает никто, кроме его хрустальки».